Глава 11 Жена из Река получилась, в общем-то, замечательная. Было только одно «но». Готовила она не очень. Умела отлично приготовить омлет и всё. Она делала его как-то по-особому, выдавливая на тарелке лимон. Но на этом её репертуар заканчивался. Приготовление любого другого блюда, кроме омлета, становилось для неё настоящим вызовом. Часто можно было видеть такую картину. Рёка раскрывала на полу кулинарную книгу, одолженную хозяйке кондитерской, где работала. Начинала двигать кастрюли. Потом присаживалась перед книгой на корточке, что-то в ней вычитывала, вставала, и бубня себе под нос снова гремела кастрюлями. Выражение лица у нее в эти минуты было такое отчаянное, что любую попытку заговорить с ней она просто не воспринимала. Но потом Рёка делала все, чтобы я был доволен. Массировала мне плечи, когда я приходил домой. Всегда старалась приготовить что-нибудь вкусненькое. Получалось, правда, не всегда, и если она понимала, что из ее стрепни не вышло ничего хорошего, отбирала у меня тарелку. Не ешь, не надо. Река, похоже, была убеждена, что в Несиогу по адресу, указанному в водительском удостоверении, живет моя жена. Больно было смотреть, как она бьется, чтобы удержать меня от поездки в Несиогу и не уступить моей невидимой жене. Я жалел ее, и в то же время испытывал эгоистическую радость от того, как она меня обихаживала. Наличие водительского удостоверения имело много плюсов с точки зрения работы на заводе, однако объяснять там ситуацию — целое дело, поэтому я решил оставить все как есть. Останусь и Исикавой. Река хотя и знала теперь мое настоящее имя, по-прежнему называла меня Кайсука. Наступило воскресенье, 28 мая. В этот день мы договорились поехать в Якогаму. Река поднялась пораньше, приготовила анигири и, завернув в фольгу, положила в корзинку. Анигири — блюдо из риса, слепленного в виде треугольника или шара с разнообразными начинками. От Матасумийоси до Якогамы можно доехать по линии Тайока без пересадок. Мы миновали станцию Цунасима. Мимо проехала запутавшаяся в улочках маленькая неприметная табличка Курсы по астрологии с трудноопределяемой фамилией. Ага. Теперь, когда известна дата моего рождения, можно будет съездить к Митараи. Скажем, завтра. Пластинку-то надо вернуть, думал я. Проехали Кикуна. Дальше для меня начиналась неизведанная территория. По крайней мере, она стала таковой, когда я потерял память. Мы сошли на Сакурагитё, и Рёка сказала, что хотела бы поехать сначала в Ямасита коэн Сакурагитё — одна из старейших в Японии железнодорожных станций, открытая в 1872 году, когда началось движение поездов между Токио и Йокогамой. Ямасита коэн приморский парк, разбитый на месте городских кварталов, разрушенных катастрофическим землетрясением 1923 года. Одна из главных достопримечательностей Йокогамы. Мы не знали, какой автобус туда ходит, и решили пойти пешком. Пройти пришлось изрядно. Часть пути проходила по улице Басямити. очень красивой. Раньше приезжавшие в Йокогаму иностранцы селились в районе Канай. Из портового квартала Хатоба ездили в Канай в повозках по этой самой дороге. Басямити дословно переводится как «дорога повозок». «Погляди-ка, что это? Поилка для лошадей. В те времена здесь останавливались повозки, когда надо было напоить животных». «Ого!» Сохранившаяся поилка находилась немного в стороне от Басямити? а напротив стояло сложенное из красного кирпича здание в европейском стиле. Мы прошли еще порядочно, пока, наконец, впереди не показалась яркая живописная аллея Ямасита Коэн. Народу в парке было немного, наверное, потому что было воскресенье и время еще раннее. Мы взялись за руки и, пересекая лужайку, направились к берегу. Почему так приятно смотреть на воду? Думаю, нет человека, который мог бы прожить год, ни разу не взглянув на воду. Мне, например, доставляло большое удовольствие смотреть на канал, проложенный возле нашего завода. Зайдя в парк, я вздыхаю с облегчением, если вижу перед собой пруд. Поэтому для меня возможность взглянуть на море — это награда. В море выдавалась площадка в форме полукруга. Мы подошли к краю. Уселись на перилы и стали наблюдать, как волны вяло накатывают на каменную ограду. Сквозь удивительно прозрачную воду хорошо просматривалось дно, усыпанное черными камнями. Справа от площадки стоял на вечном приколе Хикава Мару. Хикава Мару — пассажирский лайнер, спущенный на воду в 1930 году и обслуживавший линию Якогама-Сиэтл. В годы Второй мировой войны судно было превращено в плавучий госпиталь, В 1961 году поставлена на вечный прикол у набережной Якогамы. Река стала рассказывать об этом судне, хотя я и без нее знал, что этот старый лайнер больше никогда не отправится в плавание и поставлен здесь как украшение парка. После экскурсии по Хикавамару мы отправились по заливу на прогулочном катере. Наступил полдень. Откуда-то с моря до нас донёсся сигнал поверки времени. До начала июня оставалось всего несколько дней, поэтому кое-кто из пассажиров был одет по-летнему. На море царило безмятежное спокойствие, было солнечно и тепло, даже, пожалуй, жарковато. Соответственно, и настроение было замечательное. Сидевшая рядом Река вдруг вскрикнула и указала на что-то пальцем за бортом. «Медузы!» В море вокруг, насколько хватало глаз, плавало бесчисленное множество белых, словно пластиковые пакеты полупрозрачных медуз. Невероятное количество. Жутковатое зрелище. Катер продвигался вперед, раздвигая носом эту живую массу. Я представить не мог, что в море бывает столько медуз. Послышался усиленный динамиком голос. Под влиянием теплой погоды и хорошего настроения пассажиры, как зачарованные, внимали рассказу экскурсовода. Он говорил об истории Ямасита Коэн. Простиравшийся перед нами в обе стороны вдоль берега парк возник на этом месте после великого землетрясения Канто. 1 сентября 1923 года в центральных районах Японии, регион Канто, Произошло мощное землетрясение, практически разрушившее Токио и Йокогаму и унесшее около двухсот тысяч человеческих жизней. Здесь прямо в море сваливали обломки разрушенных кирпичных зданий и на насыпанном участке суши разбили парк. Это первый приморский парк в Восточной Азии. В этот момент откуда-то донесся звук, напомнивший мне скрип, выдираемого из доски гвоздя. Что это? Я посмотрел вокруг, видимо, послышалось. Экскурсовод перешел к рассказу о промышленном поясе Кейхин. Район Кейхин включает в себя Токио, Кавасаки и Йокогаму. Термин употребляется главным образом для обозначения этих городов как единой промышленной агломерации. Я уже приготовился слушать, как вдруг услышал приятный голосок Крёка: "Вставай, приехали". Что она говорит? Ничего не понимаю, подумал я и в изумлении подскочил на месте. Ты как увидел этих медуз, так сразу же заснул. Даже храпеть начал, рассмеялась Река. Сонливость у меня как рукой сняла. Ого! Экскурсия по заливу окончена. Я тоже рассмеялся, но неприятное чувство после плохого сна не отпускала. Сойдя с катером мы пересекли парк, поднялись на Марин Тауэр, потом заглянули в морской музей. Марин Тауэр — 106-метровый маяк со смотровой площадкой на высоте 100 метров. После осмотра покрытых пылью карты макетов судов, мне показалось, что я вот-вот должен что-то вспомнить. «Музей Уэна?» Почему-то вдруг именно это всплыло в голове. У подножия Марин Тауэр разместился своего рода птичий зоопарк, где в огромных клетках-вольерах содержатся редкие птицы, собранные в разных странах мира. Можно купить корм на 100 йен, насыпать на ладони, ждать, когда прилетит какая-нибудь яркая тропическая птица и станет клевать прямо с руки. Рёка так понравилось кормить птиц, что мы потратили на это удовольствие 300 йен. Перейдя через дорогу, вернулись в Ямасито-Коэн, и, устроившись на пустой скамейке, съели приготовленную рёкой еду, завернутые в фольгу анигири и замечательный омлет. Кроме нас никто в парке на скамейках не трапезничал. Большинство предпочло ближайший ресторан, у которого образовалась очередь. Кое-кто на нас, конечно, поглядывал, но в основном досидевшей на скамейке парочки никому не было дела. Покончив с едой, мы снова взялись за руки, и, выйдя из парка, решили прогуляться вдоль канала. Проходившие мимо иностранцы оглядывались на река. Вообще на нее многие заглядывались. В канале, в темной неподвижной воде, стояли на приколе несколько списанных посудин. Отдав себя в полное распоряжение воде, они не подавали никаких признаков движения. На палубе сушилось белье, следовательно, на этих посудинах кто-то жил мы прошлись по торговой улице Матамати. Здесь чувствовалось заграничное влияние. Все первые этажи были отодвинуты вглубь от мостовой, а вторые нависали над ними, и люди, пришедшие сюда за покупками, двигались по улице как бы под крышей, не рискуя промокнуть под дождем. Хорошая идея. Свернув в Матамати направо, мы немножко побродили по запутанным переулкам и, поднявшись по пологой каменной лестнице, вышли к иностранному кладбищу. Возле черной чугунной ограды кладбища возвышалось выкрашенное в салатовый цвет деревянное здание. «Какой красивый домик! Правда, замечательный! На первом этаже можно кофе попить. Давай заглянем!» Рёка потянула меня за руку. Мы пересекли замощенную камнем мостовую и велосипедную дорожку и вошли в здание. Устроившись за маленьким столиком у окна, Мы смотрели на чугунную ограду и вычурные в западном духе надгробия. За ними был виден конец кладбища, а еще дальше с холма взгляд захватывал у кусочек простиравшихся вдаль улиц Якогамы, там, где мы недавно были, Матамати и Канал. А посередине, как карандаш, торчала Марин Тауэр. Хорошее место выбрали, чтобы хранить иностранцев, проговорил я, поглядывая на парочку, которая стояла к нам спиной, прислонившись к чугунной решетке. Парень и девушка изучали стенд с информацией об иностранном кладбище. — Ага, это называется холм Ямате. Здесь полно иностранцев живет. — Вот бы посмотреть. — Ты хотел бы здесь пожить, а, Кейсука? У меня вырвался смешок. Я об этом совершенно не думал. Мне даже в голову такое не приходило. Приехать сюда погулять с меня вполне достаточно. Это же район, и многие местные считают себя высшей кастой. Не каждый йокогамец может позволить себе здесь поселиться, категорически заявила Рёка. В лице ее, обращенном ко мне в профиль, появилась жесткость. Выпив кофе, мы вышли на улицу и прошли до расположенного рядом парка. Он был разбит на холме, и со смотровой площадки открывался вид на океанский простор, Марин Тауэр, краешек Ямасита Коэн и Хикава Мару. Ты здорово знаешь Йокогаму. Да так, раньше лучше знала. Хорошее место. Река ничего не ответила. Выражение её лица что-то мне напоминало. Мы были все равно, что муж и жена, и тем не менее, если подумать, я ничего о ней не знал. И она о себе не рассказывала. Получается, мне неизвестно не только своё прошлое, но и прошлое моей подруги. Это, конечно, тревожило меня. Я знал, что она работала в каком-то баре в Коэнзи, что у нее был парень, лентяй паразит, что она родом из Тахоку, из Мацусимы. Тахоку — регион в северо-восточной части острова Хансю. Вот и все. Но с меня этого было довольно. Раз нам так хорошо вместе, значит, нас свела судьба. Я поднял взгляд и увидел в море прогулочный катер, ярко сверкающий под солнцем, разбросавшим свои лучи до самого горизонта. Отсюда, с холма, поверхность воды казалась зеркалом, но там плавал студен из Медос. С высоты все смотрелось красиво, и чтобы понять, как оно на самом деле надо быть там, на месте. Попрощавшись с парком, мы спустились с холма и снова вышли к каналу. «Давай еще сходим в Чайна Таун», — предложила Река. «А я бы хотел немного вдоль канала прогуляться». «Серьезно?» — удивилась она. «Там скоро поверху хайвей проложат». «Ну да». «Значит, эта болотная вода и стоящая на плаву посудины останутся без солнечного света». Мы шли вдоль канала, Солнце садилось. Стоячая вода быстро темнела, поспешно окрашиваясь в цвета ночи. Мы уже засобирались домой, и вдруг увидели джаз-кафе с вывеской «Минтон Хаус», светившийся в сгущавшихся на улице сумерках. Толкнув тяжелую деревянную дверь, мы вошли внутрь. Дощатый пол скрипнул под ногами. Закрепленные на потолке молочно-белые пластиковые плафоны, закрывавшие лампы дневного света, были покрашены из баллончиков в коричневый цвет, из-за чего в помещении стоял полумрак, как в подсобке. Звучали скупые переливы джазовой гитары. Мы сделали несколько шагов, будто раздвигая с собой этот звук и окружавший нас буро-коричневый полумрак, и, устроившись за пустым столиком, стали ждать, когда тело и душа освоятся в джазовой среде. Луч точечного светильника был направлен на стену, на которую проецировался конверт пластинки, звучавшей в кафе. На нем была фотография чернокожего человека. Кончилась одна пластинка, зазвучала другая. Тоже гитара. Но теперь она звучала в быстром ритме, весело и энергично. Конверт на стене сменился. Вместо темного фона возник розовый. По ритму и состоянию записи я понял, что это ранний джаз. «Чарли Кристин так было написано на конверте. Гитара звучала громко и беззаботно, но оставляла странные чувства. Передавала ощущение чистой, словно пропущенной сквозь фильтр грусти. «Как странно», — думал я, — «чувствуя, что эта музыка мне близка, я воспринимаю ее без малейшего труда» похоже я разбирался в джазе и на то скорее всего была какая то причина река любила классику и видимо не очень понимала джаз она пила кофе и рассеянно смотрела перед собой глядя на ее профиль я чувствовал легкие угрызения совести мне хотелось как то развлечь ее доставить больше удовольствия Кроме прогулок по улицам и заходов в кафе, я ничего не мог придумать, и от этого становилось грустно. Интересно, а какие способы есть у людей, у которых в кармане больше денег, чем у меня? Что бы такое придумать, чтобы ее побаловать? Мы вышли из Минтонхаус, когда солнце уже село. Река все-таки потянула меня в Чайнатаун. Пройдя через традиционные китайские ворота, покрытые красным лаком, мы оказались на улице, сияющей неоновыми огнями и красной краской. По обе стороны тянулись китайские рестораны и магазинчики со всякой всячиной. Знаменитый Йокогамский Чайнатаун. Толпы людей, многие целыми семьями, перемещались по узким тротуарам. Река завела меня в один магазинчик. Обойдя его, остановилась в углу и заявила «Хочу эту игрушку». Игрушка была сделана из жести в форме цветочного бутона, посаженного на подобие стебля, устройство которого напоминало шприц. Стоило нажать на упор на конце стебля, как раздавалось жужжание, и бутон начинал вращаться. Еще одно нажатие, и бутон вращался быстрее, и под воздействием центробежной силы с хлопком раскрывался. Внутри цветка сидел маленький птенчик. То есть бутон был как бы яйцом, из которого он влуплялся. Вещица оказалась дешевой, и мы ее купили. После этого решили перекусить и зашли в ресторанчик, как мы решили средней руки. Однако заведение оказалось с претензией. И интерьер, и персонал. Только мы устроились на стульях с высокими спинками, как перед нами развернули меню, которые больше походили на альбомы. Я пробежал его глазами. К моему удивлению, там совсем не было фотографий блюд, так что понять, что они собой представляют, я не смог. Я не знал, что заказать. В этот момент я впервые ощутил себя бедным человеком. Ничтожный работяга, живущий в дешевой квартирке, рядом с которой грохочут электрички и грузовики. У меня нет возможности ходить в такие места, и в китайской кухне я знаю только лапшу, пельмени и тяхан, Тяхан — популярное в Японии блюдо, напоминающее плов. Совсем другое дело Рёка. Бросив мимолетный взгляд на меню и ничего у меня не спрашивая, она быстро сделала заказ. Я вздохнул с облегчением, но в то же время меня не оставляли сомнения. Ты часто здесь бывала? Раньше, иногда. Ответ, как обычно, последовал уклончивый. Мы провели в Якогаме целый день и немного устали, поэтому решили раскошелиться на такси, чтобы добраться до Сакурагитё. В электричке Рёка всю дорогу вертела в руках свою игрушку с птенчиком. Похоже, она действительно ей очень нравилась. Игрушка жужжала на весь вагон, но Рёка, не обращая на это никакого внимания, раз за разом крутила яйцо и наблюдала, как птенчик обретает свободу.